Управилась я быстро. Все же с волшебством жить намного удобнее. И волосы высушила, не мучаясь, как обычно, с феном, а одним взмахом волшебной палочки. И прическу соорудила моментально. Собственно, ручно, обычным способом. Я только макияж сделала, да оделась. Ну что, пойду беседовать с наследником лорда Ренарда? Что там этот безбашенный тип опять задумал? Ваше высочество... Я вошла в приемную своего кабинета, где, как доложил Велесвет, меня уже дожидался принц демонов. «Пойдемте, Асберт, вы мне расскажете, что случилось?» Он при моем появлении вскочил и сейчас переминался с лихорадочным блеском в глазах. «Вика, можно мне вас так называть?» Принц вошел за мной в кабинет и сел в кресло для посетителей у письменного стола. «Конечно, можно». «Можем вообще на «ты» перейти». Так как он сел к столу, мне тоже пришлось обойти его и сесть в свое кресло. «Да мы вроде уже перешли. Ты можешь называть меня Берт. Так я позволяю называть себя только близким и друзьям». «Ладно, Берт. Так что ты хотел?» «Я с ожиданием взглянула на взволнованного демона». «Да. Так вот. Э -э -э -э. «Начал он издалека». Я приподняла брови, но улыбку сдержала, решив не мешать. К тому же мне самой интересно, что Асберт задумал. А пока его высочество мямлило и собиралось с мыслями, оглядела кабинет. «Ничего себе! Пока меня не было, умничка Арейна вставила в рамки и повесила на стены мой герб виконтессы и карту княжества Ангивен из мира Лилирея. Какая молодец!» Надо бы еще добавить карту Мариэли и тоже расположить на стене. Только ее и не хватает, так как карту Ферина я уже давно повесила, да и Атлас Земли тоже, чтобы было наглядно и впечатляюще. Или может карты переместить в переговорную? Нет, там лучше не под стеклом, а чтобы можно было втыкать в них булавки. Да, точно. Вика, я хочу, чтобы ты отпустила со мной свою камеристку Ильзу. Выпалил, наконец, Асберт, отвлекая меня от размышлений. «О, как!» Я, чуть наклонив голову, вопросительно взглянула на него. «Да она мне самой, в общем-то, нужна. Зачем тебе, Ильза? И где я возьму себе другую такую же замечательную камеристку?» «Я готов заплатить отступные, если нужно. Любую сумму, хоть золотом, хоть драгоценными камнями». Асберт явно нервничал, А я все сильнее удивлялась. «На эти деньги ты сможешь нанять хоть десяток камеристок и горничных и заплатить им на двести лет вперед». «Берт, прости за любопытство, а сама-то Ильза согласна поменять место работы?» Вкратчиво поинтересовалась я. «Нет, в том-то и дело». Почти в отчаянии выпалил он и, вскочив, сделал круг по кабинету. «Ну и...» «Неужели же ты думаешь, что я продам девушку, если она сама не хочет уезжать и работать на тебя? Тем более, что она принесла мне клятву, а я обещала заботиться о ней». «Так она потому и не хочет». Асберт с размаху опустился обратно в кресло. «Говорит, что она верна тебе и все тут. Даже слышать ничего не хочет, убегает от меня». «Так, Мберт, погоди, я что-то уже ничего не понимаю». «Давай по порядку, ладно? Ты хочешь увести Ильзу с собой в Арнахель, так?» «Да». «Для чего? В каком качестве?» «В качестве моей любимой, разумеется. Неужели непонятно?» Почти выкрикнул Асберт. «О, а Ильза-то в курсе, что ты собираешься сделать ее своей любовницей? И из чего ты решил, что порядочной девушке это интересно?» «Она в курсе, что я влюблен в нее», — насупился демон. Все уже в курсе и смеются надо мной, а она прячется. И правильно делает, что прячется. Посуди сам, как это выглядит со стороны. Приезжает в дом, где она работает прислугой, принц другого государства, и начинает волочиться сначала за хозяйкой дома, затем за приблудной распутной эльфийкой, а затем за ней, простой камеристкой. Что она, по-твоему, должна думать? Я сделала паузу и многозначительно посмотрела на него. «Что этому аристократу просто хочется затащить ее в постель, развлечься, как с игрушкой, а если надоест, выкинуть, правильно?» «Ну, с этой точки зрения я ситуацию как-то не рассматривал». Озадачился парень. «Ну, я же по-настоящему хочу, всерьез». «Что, по-твоему, считается в данной ситуации по-настоящему?» Я даже вздохнула. «Учти, в качестве твоей любовницы я ее не отпущу. Еще не хватало. Лучше сама найду ей хорошего парня, который захочет на ней жениться и создать крепкую семью». «Ты не посмеешь!» Асберт вскочил. «Я не отдам Эльзу. «Тихо!» Произнесла я очень спокойно, но почему-то принц прислушался и сел. «Не стоит мне говорить, что я посмею, а что нет!» «Не стоит забывать, что она не является подданной твоего отца и подчиняется только мне, как ее работодательнице и хозяйке этого дома. Ясно?» «Ясно. И все равно Ильзу я никому не отдам. Я ее люблю». «Да когда ж ты успел-то?» – задала я риторический вопрос, глядя на него с улыбкой. «Отпущу ее только замуж. Без вариантов». «Согласен». Асберт просветлел лицом, и снова вскочил. «А лорд Ринард?» «А у нас супругу выбирает сам мужчина. Родители не ограничивают и не запрещают, потому что в браке без любви у нас потомство рождается слабое и нежизнеспособное». Я информацию приняла к сведению, правда, немного озадачилась. «А чего ж тогда тот хмырь-наемник в свое время пытался украсть Арину? Ведь она явно ему не симпатизировала». Или важно, чтобы мужчина демон любил, а женщина не обязательно? Странно как-то. Тогда так бы и говорили, что, мол, мужчина должен любить жену. Тогда потомство будет сильное и жизнеспособное, а то в браке без любви. Надо потом у Назура поинтересоваться». «Чудненько. А Ильза? Она согласна?» «Не знаю». Тут же помрачнел Асберт. «Она отказывается со мной говорить. и все время прячется». Что ж ты непутевый ты такой? Я рассмеялась. Ладно, ступай в кабинет Карине и носа не высовывай. Я сама сейчас поговорю с Ильзой. Если ты ей нравишься, я тебя позову. Если нет, то не обессудь. Насильно я ее за тебя не отдам. А я тогда вообще не уеду отсюда и буду жить тут хоть до скончания времен, чтобы она привыкла ко мне и тоже полюбила. Иди уж, Ромео, Фыркнула я, провожая его взглядом. Ильзу позвала и привела Тамия, которая крутилась в коридоре неподалеку от кабинета. «Леди?» – камеристка, улыбаясь, вошла. «Вы меня звали? Что-то нужно принести?» И я с интересом ее оглядела. Ильза за эти дни в замке отъелась и немного округлилась, а то ж была совсем бледная и тощая, кожа до кости. А сейчас и щеки гладенькие да румяные, и глазки голубые ясные, и улыбается светло и хорошо. Обрезанные когда-то волосы тоже отросли, и сейчас она их заплетала в две косы и укладывала вокруг головы, что ей крайне шло. Очень красивая золотистая блондинка с ярко-голубыми глазами. Ничуть не хуже и Алины, только красота ее более нежная и трогательная, да ушки обычные, а не длинные. Ну, теперь ясно, с чего Асберта так перемкнула. «Ильза, присаживайся. У тебя все хорошо?» Дождавшись ее кивка, я продолжила. «Ильза, до меня тут дошли слухи, что Асберт тебе проходу не дает». С лица девушки тут же пропала улыбка, и она помрачнев кивнула. «Сильно достает?» «Сильно. Я прячусь от него, леди. Не хочу, чтобы снова...» Она помялась. «Я честная девушка и не стану любовницей его высочества!» «Я ему так и сказала», – успокоила я Ильзу. «А еще сообщила, что не отпущу тебя, даже за деньги, которые он предложил в качестве отступных». Она изумленно распахнула глаза, а я продолжила. «Но он говорит, что любит тебя и не уедет, пока ты не ответишь ему взаимностью, и что готов на серьезные отношения». «Что ты думаешь по этому поводу?» и с любопытством уставилась на нее. Девушка от моих слов залилась краской и закусила губу. «Леди, но он же принц, а кто я? Без роду племени, даже приданного и то нет!» – выпалила она наконец. «А что насчет чувств? Он тебе нравится?» «Нравится», – низко опустив голову так, что даже лица не стало видно, прошептала она. «Очень». Но мы же не можем быть вместе всерьез. А так, я не согласна. И всхлипнула. Да, вот так вот. Стоит уехать на три дня, и папаша-демон невестой обзавелся. Блондинкой, кстати. Умотала я еще на неделю, и бац, сынуля демонически тоже по уши влюбился. И тоже в блондинку. Может, мне брачное агентство открыть? А что? В Лилерее полно блондинок-лиролок, нищих и безродных, но при этом красивых и с магическим даром. Да мужики-демоны их с ногами оторвут и всю жизнь на руках носить будут. Отставить слезы!» Я улыбнулась своей камеристке. «Замуж за него пойдешь, если позовет?» «Пошла бы!» – вздохнула она. «Только он же не позовет!» Асберт позвал. «Еще как позвал!» Когда я, попросив Ильзу посидеть пару минут и подождать меня, вышла в соседний кабинет и сообщила парню, что предмет его чувств тоже к нему неравнодушен, но боится стать игрушкой. И что, в общем, учитывая ситуацию, я не возражаю. Но если вдруг обидит или она передумает, то голову откручу. Меня буквально смели с дороги, так как он мчался обратно в мой кабинет. А когда я вошла, Принц уже стоял на колени перед Ильзой и надевал ей на палец кольцо с огромным топазом. «М-да, у меня не замок, а какой-то рассадник любви. Я на цыпочках вышла, чтобы не мешать им. И надо Ильзе хоть каких-то приличных платьев создать. Все же замуж за принца ее выдаю». Я хихикнула. «Может, я все-таки не фея метаморфоз, а фея любви?» «И решено. Открываю брачное агентство. Дома у меня теперь есть в трех столицах трех миров. Наберу персонал и буду создавать счастливые пары. Фотоаппарат и магическая почта мне в помощь.